Немного оправившись, хищник приложил целебную массу к на груди и на плече. Пока раны затягивались, он корчился от боли, затем откинул инструмент с плоским лезвием и вынул из мешка причудливо изогнутую трубку. Хищник нажал на маленькую кнопку и из трубки выскочила сверкающая игла. Зарычав, хищник воткнул иглу себе в грудь и снова нажал на кнопку. Хериген добрался до окна квартиры и заглянул в него. Он увидел светящийся экран и услышал громкие звуки телепередачи. Немного дальше виднелось окно с выбитой рамой. Подобраться к нему можно было только по карнизу. «Черт!» – пробормотал хериген, «Он боялся посмотреть вниз. Придется пробираться, иной возможности нет. Если ноги не соскользнут, а может мне повезет и я упаду?» Херриген глубоко вздохнул и поставил ногу на карниз. Все плыло перед глазами, но он старался справиться с собой и не смотреть вниз. «Лишь бы карниз выдержал», – подумал он. «Прекрасно», – прошептал хериген «Ты уже можешь вместе с остальными полицейскими высаживаться на крышу небоскребов и сражаться с пришельцами внеземных цивилизаций». Медленно и очень осторожно он начал пробираться к выбитому окну.